и «Ихартар, две штуки!» Не слишком уверенно договорил Ур, насторожно покосившись на Аса. Я покосилась тоже. «Интересно, а моего вчерашнего вы съели? Или я зря старался, потрошая его для ваших бездонных желудков?» «Съели!» Неожиданно улыбнулись брат. «И именно тогда поняли, что кто-то нас здорово, как ты выражаешься, напарил». «Так ведь с пользой же!» Немедленно оскорбилась я. «Иногда и чей-то зад дерется ремнем с пользой. Но, но, не сметь покушаться на мой любимый зад. Он у меня один и совсем не для того, чтобы на него замахивались». А снова улыбнулся, но больше ничего не сказал. А еще через пару минут уверенно сидел верхом на хранителе и протягивал мне крепкую руку. Глава пятнадцатая. Наше возвращение ознаменовалось крайне подозрительными взглядами и весьма недовольными физиономиями. Всех, кроме трех пар разноцветных, полнящихся искренним любопытством глаз, и еще двух пар, одинаково зеленых, крупных и немного смущенных. «Вы где были?» – хмуро осведомился Эрхаз Дагон когда мы с Ассом, слегка запыхавшись, перевалили через последний гребень и подошли к расщелине. Два оборота ждем. Кое-кто решил, что у кое-кого другого случилось не несварение, а что-то намного серьезнее. Рейзеры и Хасы уставились на нас с одинаковыми, нехорошими выражениями в глазах. Ну да, мы припозднились. Но кто же знал, что там так много работы? И кто же знал, что когда мы закончим, уже окончательно рассветет? Ур не рискнул подвозить нас слишком близко, могли заметить. Поэтому последние пары километров пришлось бежать на своих двоих, в полной амуниции. А это, скажу я вам, весьма неприятное занятие. Эрхаз Дагон, заметив наш потрепанный вид, грозно нахмурился. «Да что у вас тряслось? Что за проблема у тебя с животом, фантом?» «Это не я!» — поспешила откреститься я, а потом злорадно ткнула пальцем в сторону брата. «Я уже почти в порядке! Это у него катастрофа случилась! Еще какая!» «И я его, между прочим, еще и ждал!» ас на мою гнусную иници... инициацию даже бровью не повел то И ты тоже?» — явно не поверил Эрхаз. «Ага, и он!» — тут же подокнула я. Тут такая проруха случилась, что мама не горюй. Едва вытащил его из ä, сложной ситуации. Тени сдавленно хихикнули. Эрхаз свирепо выдохнул, но делать нечего. Невозмутимый Скарон просто прошел мимо, никак не опровергнув, не подтвердив мои наглые намеки. Молча перекинул ножны из одной руки в другую. Молча зашел в расщелину. Молча забрал свои вещи. И также молча вышел обратно. При этом еще и вопросительно посмотрев на командира. Дескать, ну что, идем? Вот теперь хихикнула уже я. Слишком забавно у Эрхаса вытянулось лицо. После чего юркнула в расщелину тоже. Изобразила бурную деятельность чтобы походило на снаряжение моего неутомимого Фейра, гордо вывела его уже оседанного и под присмотром Даггана, точно так же, как и брат. «Вы готовы?» Надо сказать, Эрхас меня порадовал, ругался долго, красиво и изощренно. Прямо так, что все заслушались. Даже я прислонилась к теплому боку Лина и мечтательно посмотрела на голубое небо. Бывают моменты, когда его особенно ценишь за чистоту. Когда же уважаемый господин Дагон все-таки выдохся, а обстановка слегка разрядилась, мы с тенями, не сговариваясь, ответили ему низкий, благодарный, но сильно отдающий издевательством поклон, после чего немедленно услышали продолжение в трех томах. И лишь после того, как взбешенный Эрхас отдышался, посмотрели друг на друга и в голос расхохотались. «Браво, господин командир!» — со смехом похвалила я, задаченного нашим поведением Дагона. «Боюсь, вы только что переплюнули по части высокой словесности одного нашего хорошего знакомого. Ниш, тебе имя Дарн ни о чем не говорит!» «Вот тут уже поперхнулись!» а потом издавленно заржали рейзеры, после чего соизволили поделиться впечатлениями с Хасами, и тогда они ржали уже все вместе. Долго так ржали, с удовольствием, потому что действительно имели наглядный пример, с чем сравнивать. И действительно согласились, что я права. Одни только люди Эрхаса глядели на нас с плохо скрываемым раздражением. До тех пор, пока отсмеявшийся Ниш не смилостивился и не, депро... не продекларировал один из самых безобидных монологов, прославившихся на весь форлеон кузнеца. Они впечатлились. Они задумались. Они все дружно посмотрели на своего Эрхаса. И через минуту господин Дагон остался в гордом одиночестве. Правда, злиться уже перестал. И даже посматривал на покатывающийся со смеху отряд с некоторой долей снисхождения. Хотя чего бы ему злиться дальше? Все-таки новая слава к нему пришла. Совершенно заслуженная, немалая, почти вечная. Чтобы переплюнуть горлопана по части ругани, это надо было постараться. Но он справился. С честью выдержал это трудное испытание и мог теперь гордиться собой, хоть до посинения, о чем я, утирая невольно выступившие слезы, напоследок ему и сообщила. После этого ему оставалось только махнуть на нас рукой, сердито сплюнуть, язычным рявком скомандовать подъем, который, откровенно говоря, этим утром заметно затянулся. А вообще он нормальный мужик оказался, несмотря на то, что Эрхас. Сдержанный, неприхотливый, некапризный, и, надо признать, беспривычный для благородных придурин. Он не носился со своим скромным титулом, как списанной торбой, не тыкал никому в глаза высоким статусом, не болел снобизмом, не страдал высокомерием, не источал невы... невысказанное презрение. Дагон был воином, причем воином до мозга костей, не политиком, и, получив от его величества титул, не забыл о том, из какой среды среды вышел. Так что это даже неплохо, что именно его поставили в отряд командиром. Я, например, этому только рада. Одна у него проблема была – ведьмы. Не терпел их господин Эрхас ни в каком виде, кроме мертвого. Но этому, как оказалось, была веская причина. Его парни, которые, наконец, представились, по секрету шепнули, что когда-то батюшку Дагона соблазнила одна такая мадам. Сам-то он мал был, чтобы ее запомнить, но когда отец вдруг оставил семью и ушел неизвестно куда, бросив внезапно захворавшую мать на подрастающего мальчишку, будущий Эрхас, который тогда не был ни богатым, ни известным, Вынужденно ушел туда, где только и мог прокормить двух младших сестренок и больную мать. В армию он ушел, едва достигнув пятнадцати лет. И ушел лишь по той причине, что крепок был от рождения, а за службу неплохо платили. Причем, когда при виде него дюжий десятник в пункте вербовки расхохотался и велел пацану идти играть в камешки на дороге, Дагон так обозлился, что вышиб ему передний зуб табуретом и потом еще с неделю просидел в местной тюрьме, ожидая, пока его дело рассмотрит королевский суд. Суд рассмотрел, озадачился, подумал и, поколебавшись, сделал для злобно сверкающими глазами парня исключение. Его действительно взяли новобранцем хотя обычно раньше семнадцати этот вопрос даже не рассматривался. Но это еще не все. догон мало того, что не сломался и выдержал жесткую муштру, так потом еще и сдружился с тем самым десятником, которому столь удачно приложил табуретом и определенную репутацию себе тоже заработал, в скором времени перейдя к Хасам. А спустя десять лет, когда у Валиона случился пограничный конфликт с бионом он заполучил себе на шлем желтую полоску Баркана, как Фаес. Еще через два года, когда у Валиона возник серьезный территориальный спор с соседним Хиором, умудрился попасться на глаза его величеству, который тоже, как говорят, не стоял в сторонке, и словил в грудь предназначенную ему стрелу. В результате чего в вольных землях появился новый, совсем молодой еще, эрхас за которого его люди, успевшие тоже немало повидать и в досталь помыкаться по чужбине, готовы были глотки рвать и нежить зубами грызть. Так что зря я на него так долго сердилась. Нормальный мужик этот догон. И командир неплохой, в чем я уже успела убедиться только слегка повернуты на почве девушек ведьм. Но тут уж ничего не поделаешь. Кто-то водкой увлекается, кто-то на юных мальчиков засматривается, а кто-то просто очень не любит ведьм. Ну и что? У всех свои маленькие недостатки. Придя к такому выводу, я успокоилась, перестала точить на Эрхаса зуб и больше не напрягала его ответным его ответные нервы своим непристойным поведением. Так разок встрепенулась, когда упорно следующий за нами Ур подал голос. Но тут же вернулась обратно в седло. Обычное гнездо всякой мелочи. Даже отвлекаться не стоило. «Что, фантом, опять твое брюхо беспокоится?» — не преминул подколоть меня Тика. С Эрхасом, как я поняла, он уже лет десять вместе держался. Пора подыскивать очередные кусты. Тьфу на тебя, фыркнула я, ничуть не обидевшись. Смотри, как бы на завтра вам не пришлось искать. А мне не надо, у меня кишки стали. Ага, конечно, и гадишь ты одними булыжниками. В отряде снова послышались смешки. Фантом, на том окна амара... напрашиваешься. Словно невзначай заметил сосед Тика по имени Лван. «Я? Да это начал?» «А ты продолжил», — резонно возразил Ниш. «А в таких делах знаешь, кто виноватый?» «Да уж знаю», — проворчала я, покосившись на небо. «Чаще всего самый молодой и глупый». «Точно». Я снова фыркнула и сказала свое коронное. «Не дождетесь» а потом подумала и добавила, хотя насчет молодости ты, пожалуй, прав. Где-то после полудня нам пришлось отклониться от намеченного пути, потому что неуловимый и вездесущий Ур неожиданно сообщил, что впереди большое ущелье, которое нам, не имея крыльев, никоим образом не одолеть. Узнав об этом, я здорово огорчилась, а сверху она казалась совсем маленьким. Но тут уж ничего не попишешь. Летели мы с Лином быстро. На ходу подумали, что обойдемся веревками. Однако все же ошиблись. И теперь придется его огибать. Благо кот отыскал для нас другую подходящую тропку. Когда об ущелье узнал догон меня смерили пристальным командирским взором.